Глава 30. Мирта. Пятница, 6 сентября 1935 года. Все вокруг пропитано запахом смерти, запах разлагающейся плоти невыносим. Остров, казавшийся раем, сейчас превратился в сущий ад. Здесь царит беззаконие, выживших, не покидает чувство страха. Мародёры рыщут по берегу, разворовывают пустые, разрушенные ураганом дома. Я больше не узнаю себя. Я — одичавшее существо, потерявшее всякое представление о приличиях и вежливости, которое заботится лишь об одном — о выживании. «Вон она!» — кричит Энтони, и я спешу вслед за ним от входной двери к тому месту, где от удара урагана был причал. А сейчас нас ожидает лодка. Это береговая охрана. Наконец-то и до нас дошла очередь. В Холмстеде, Флорида, в здании первой баптистской церкви организован центр помощи жертвам урагана. Люди идут сюда весь день, тяжело раненых переправляют на север, в больницу Майами. В церкви нас встречает местный знакомый и деловой партнер Энтони. Он оставляет нам машину, чистую одежду и кое-что из предметов первой необходимости. Ранним вечером мы прибываем в отель «Билтмор» в корал Гейблс, и поселяемся в роскошном люксе. Энтони оставляет меня, чтобы сделать несколько звонков и встретиться с деловыми партнерами. Я снимаю одежду, погружаюсь в теплую ванну и смываю с себя грязь последних дней. Посыльный приносит еду с запиской от Энтони, в которой говорится, чтобы я его не ждала. И после ванны, и быстрого звонка родным в Гавану я ужинаю стейком, запивая его изысканным красным вином. Набрасываюсь на толстые, сочные куски мяса с каким-то невероятным аппетитом. Когда я расправляюсь с поданным на десерт шоколадным муссом, дверь открывается, и на пороге возникает Энтони. Вид у него измученный, костюм измят, волосы растрепаны. «Как прошла встреча?» — спрашиваю я — Поднимай, чтобы поцеловать его. Кажется, все в порядке. Я купил билеты на поезд до Нью-Йорка. После всего случившегося лучше поехать домой как можно скорее. Если Фрэнк Морган собирается выступить против меня, мне нужно подготовиться. Здесь я слишком уязвим. Он наливает себе вина из бутылки, стоящей на столе. Давно надо было это сделать. Вместо того, чтобы ночевать под открытым небом, надо было остановиться в шикарном отеле. Прости, что затащил тебя туда и подверг опасности. Я хотел, чтобы мы лучше узнали друг друга. Вдали от людей и пересудов о моем прошлом. Он невесело хмыкает. Мне хотелось, чтобы ты разглядела во мне кого-то другого, не гангстера, который тебя не достоин. Я знаю, что мы необычная пара. Я знаю, что в других обстоятельствах ты вышла бы замуж за человека гораздо лучше меня. Но я хотел сделать тебя счастливой. Я обвиваю его руками, кладу голову ему на грудь, чувствую себя уютно в его объятиях. Я не могу забыть, как тот тип приставил нож к твоей шее, — тихо произносит он. А я не могу забыть его глаза за мгновение до смерти, признаюсь я. Ты не должна винить себя в этом. Ты все время говоришь так. Но от этого не легче. Что, если объявятся другие? Значит, такое нам уготовано будущее. Я глубоко вздыхаю. А однажды нож приставят к шее нашего ребенка. Я не допущу этого. А как ты помешаешь? Ты говоришь, твои враги зарятся на твою что власть — это мишень на твоей спине. Что ты хочешь, чтобы я сделал? Чтобы я полностью отошел от дел? Найдутся те, кто расценит мой отказ от сферы не столь законных интересов, как проявление слабости. Воспрянут духом и нанесут по мне удар, решив, что теперь им это дозволено. Тогда сделай так, чтобы они не посмели считать тебя за слабого. Но при такой жизни разве возможно создать семью? «Разве можно быть счастливыми, если все время оглядываться, опасаясь нападения?» «Ты этого хочешь от меня? Семьи? После всего, что узнала обо мне?» «А есть другие предложения?» «Я не знаю». Он проводит рукой по волосам. «Ты могла бы вернуться на Кубу, купить дом поблизости от родителей. Там ты была бы в безопасности. Если ты этого хочешь...» Я понял бы тебя. Что касается нашего брака, то я ошибся. Считаю, что с такой жизнью могу иметь жену. После всего, что я натворил. Извини. Но извинений мне недостаточно. Прежде я обрадовалась бы, схватила бы брошенную мне подачку, решив, что это поступок хорошего человека, что он уважает меня. Теперь недостаточно. Мне нужно все — партнерство — его любовь и чувство безопасности, и уверенность в будущем, когда мне не придется переживать о том, что я стану средством возмещения ущерба, возникшего по чужой прихоти. Я требую этого. Я не вернусь на Кубу. Я твоя жена, мое место рядом с тобой. Клятвы, которые мы дали в день нашей свадьбы, я хочу их выполнить. Но такая жизнь невозможна, если постоянно находиться в опасности, И какие у нас варианты? Залечь на дно? Я устал Устала принижать себя, чтобы не навлечь беды на себя и свою семью. Так мы жили на Кубе, когда из-за решений отца оказались в опале. И я не хочу испытать это снова. Я устала вечно бояться и зависеть от чужих решений. Ты хочешь меня? Хочешь создать со мной семью? Значит, разберешься с этим. Что ты хочешь, чтобы я сделал?» Я смотрю ему прямо в глаза. «Все, что потребуется. И ты будешь рядом. Это шанс начать наши отношения заново. С чего бы мы их ни начали, но сейчас, ради нашего будущего, я выбираю его. Да, он достает из кармана пиджака маленькую черную коробочку. В первый раз я сделал это не так. как следует. Сейчас, надеюсь, исправится. Энтони опускается передо мной на колено и открывает коробочку. Бриллиант меньше, чем тот, который он подарил мне в гавань то кольцо нашло свое последнее пристанище где-то там, вместе с покойным. У нового круглых камешек, окруженный маленькими бриллиантиками, закрепленными на тонком ободке. Как оно мне нравится. Я протягиваю руку Энтони, и он надевает обручальное кольцо мне на палец рядом с простым, который дал мне в день нашей свадьбы на Кубе. Нами овладевает иступление. Сила обрушивающего меня желания ошеломляет. Сколько я себя помню, мне всегда говорили. Не желать большего, чем я могу получить. Быть приятной, услужливой. и соизмерять свои желания с потребностями семьи, меня наставляли, что моим высшим достижением в жизни будет момент, когда я стану принадлежать другому. С этим покончено. Теперь он будет принадлежать мне. Он будет добиваться моего расположения. На меньшее я не согласна.